Глава вторая. Такая уж наша женская натура. Можно во всех мужчинах мира, кроме папы, разочароваться. Вычеркнуть из жизни романтику, посвятить себя карьере и кошкам, о которых я всерьез начала задумываться. Но когда симпатичный парень вдруг начинает поздравлять с днем рождения, а потом на пару с братом петь «Happy birthday to you», громко, с интонациями, боже, Невольно в улыбке расплываешься, спину стараешься держать особенно прямо и пританцовываешь. Я включаю фронтальную камеру на телефоне и украдкой смотрю на экран, проверяя, в порядке ли макияж и прическа. В машине очень тепло, обогрев сиденье шпарит на максимум. Расстегиваю несколько пуговиц на шубе, замечая, как хирург оценивает мое зеленое платье. Быстро, едва заметно сам на дорогу смотрит внимательно. Или, по крайней мере, делает вид, потому что мы тащимся в пробке. Снежинки падают на лобовое, на капот, на все вокруг. Вот здесь меня высади, командует вдруг Матвей, разрушая Идилию. Павел чуть поворачивает голову. Улыбка слетает с его губ. Добрый доктор превращается в требовательного родителя. Давай до дома уже. К Сане забегу, ненадолго. «На час. Потом домой сразу, да? Тебе к контрольной нужно подготовиться. Я успею. Ладно». Машина останавливается, Матвей коротко прощается и выпрыгивает на улицу, провалившись в снег по колено. Зло ругается себе под нос, вызывая у меня улыбку. Павел же раздраженно хмыкает. «Я его этому не учил», — сообщает решительно. «Вы намекаете, что сквернословие он от меня понабрался?» «Да нет же, сквернословие от меня», — отмахивается Павел беспечно. «Я же врач, но всему есть время и место». Его взгляд опять будто случайно прилипает к моим коленям на мгновение. Я смеюсь, пытаясь представить, как сидящий рядом мужчина в белоснежной рубашке и пальто поливает матерными словами кого-нибудь. Не клеится. «Что?» — спрашивает Павел. Проводит тыльной стороной ладони по губам. Думаете, он наврал? Не проверять же у парня в 15 лет уроки. Матвей спешит по улице в сторону подъезда. Снег идет все сильнее. Мы с Адамайтисом-старшим наедине. Когда мне было 13, я писала буквы А и Д в его фамилии крупно. Казалось, это дерзко. Он об этом, конечно, ничего не знает. Павел ждет ответа. Я бы на его месте солгала. Но Матвей хороший, я уверена, что домашку он сделает. Знаю, что хороший, но немного, как бы сказать, безалаберный. За два последних года с пятерок скатился в тройки и двойки, не зная, что и делать. Выяснив чуть раньше, что родом из одного городишки, мы как-то незаметно расслабились. Так бывает, когда в чужой стране встречаешь земляка и мгновенно проникаешься симпатией. А потом я проговорилась, что отмечать праздник планирую в Боха. Оказалось, что Павлу в ту же сторону. Нужно было, наверное, настоять на своем и выйти из машины. Но бедные горожане на остановке выглядели такими замёрзшими и грустными, что я вжалась посильнее в горячее кресло Спортеджа и кивнула. Павел выкручивает руль, возвращая машину в глубокую колею. Бедная покачивается, скрипит. «Ну и погодка», — говорю я. «Армагеддон. Мы вообще доедем?» «Обязательно. Но в пробках постоим. Вы опаздываете?» «Немного. Подруга ждет. «На заправку заскочим. Это быстро». Павел поворачивается ко мне и вновь улыбается. Широко и слегка. Самую малость смущенно. «Прошу прощения, осечка вышла. Не против подождать пару минут?» Я смотрю в его глаза. Глубокие, умные, а сейчас вдобавок еще и извиняющиеся. Это вдруг кажется милым. Все окей, конечно», — успокаиваю. «Если купите мне бутылку воды без газа». «Это запросто. Как насчет чая, горячего?» «Нет, спасибо». «Уверены, с лимоном». Единственный лимон, который сегодня попадет в меня, будет в составе Лонг-Айленда. Свои Зожевские штучки оставьте до лучших времен, заявляю я, после чего вспоминаю, что вообще-то учу науки его брата, и добавляю: На работе бесспорно я веду себя серьезнее. Павел забавно усмехается, чуть приподнимает брови и вдруг говорит: Я, кстати, умею делать этот коктейль. Бросает в меня еще один взгляд. Какой-то странный и будто выразительный. Словно мы случайно поймали одну волну и перестали строить из себя карикатурных учителя и врача. Этот его взгляд по всем правилам должен быть быстрым, но неожиданно затягивается на несколько секунд. Одна, вторая, третья. Снег, все идет. Я задерживаю дыхание. Вау! В машине становится жарковато. «Бармен в боха тоже!» Отсекаю, пока не поздно, стрельнув глазами в окно. Серёжа казался таким же милым. Я была очарована. Я зачем-то сравниваю Павла с бывшим после десяти минут общения. Качаю головой. «Не стану. Не зачем. Это все одиночество и день рождения». Возможно, стоило взять пару выходных и съездить домой. Едва Павел покидает машину, достаю из сумочки телефон и пишу Вике. Опоздаю минут на пятнадцать, прости. Что-то случилось? Милая, тут такие пробки. Ты вообще такси дождалась? Нет, но один хирург пообещал меня выручить. Вика тут же перезванивает. Я поздно понимаю, как двояко можно расценить эту фразу. Все хорошо», — говорю в трубку через витражные окна, наблюдая за Павлом, стоящим на кассе. «Хирург он по профессии. Мне медпомощь не нужна была, не беспокойся. Ты уверена?» «Абсолютно. Он брат одного из учеников и...» «Предложил сегодня побыть моим шофером. Временно, разумеется. Такси и правда ждать очень долго. Боюсь, за ночь город засыпет. Вот тебе и потепление. Слава богу! Ди, я так перепугалась!» Сейчас скользко, люди руки-ноги ломают, просто выйдя из дома. А он хорош? Павел держит в руке бутылку минералки, что вызывает у меня улыбку. Рассматриваю его профиль, потом затылок, широкие плечи, стройную фигуру. Ну, тяну я. Возможно. Если хочешь, мы можем перенести встречу, — с энтузиазмом предлагает Вика. Без обид, честное слово. «Я могу уйти и разыграем сценку, будто я тебя кинула». «Нет, конечно. Все. он идет в заправки. В течение получаса жди. Закажи мне наш коктейль. И Бурату, хорошо? Окей». Павел садится в кресло, обдав меня холодом. В руках держит два стаканчика на подставке, огромную шоколадку с орехами и бутылку воды. Последний тут же вручает мне. «С днем рождения!» — говорит вновь с той же обаятельной улыбкой. «Спасибо. Давайте переведу деньги». «О, это подарок», — отвечает он «важно». «Там еще орешки были в глазуре, но их увел стоящий передо мной бородач». «Обожаю орешки», — вздыхаю я. «Особенно в глазуре». «Пять сек», — выдает Павел решительно и берется за ручку двери. «Эй!» — я хватаюсь за него. Адамайтис оборачивается, и наши глаза встречаются.